Ханна. Плюс один. Было в речи Уилла что-то странное. Нечто знакомое, будто у меня дежавю. Я не смогла понять, что именно, но пока все гости кричали и хлопали, меня не отпускала тревога. «Ну вот!» — слышу я, как кто-то шепчет за столом. «Все готовы к главному событию!» Чарли сидит не за моим столом. Он за главным, слева от Джулс. «Пожалуй, это логично. Я же не близкий друг. А Чарли — да. Но все остальные мужья с женами сидят друг напротив друга». Я вдруг понимаю, что почти не видела Чарли все утро, а потом только у бара, и от этого чувствую себя более оторванной от него, чем если бы мы не виделись вовсе. За какие-то 24 часа между нами словно разверзлась пропасть. Гости, сидящие рядом со мной, заключили пари, как долго продлится речь шафера. Спорили на 50 фунтов, так что я отказалась. И еще они назвали наш стол шаловливым. В воздухе витает какое-то маниакальное, напряженное чувство. Они похожи на детей, которые слишком долго сидели в заперти. За последний час... Каждый выпил по меньшей мере полторы бутылки. Питер Рамзи, сидящий сбоку от меня, говорит так быстро, что у меня начинает кружиться голова. Возможно, это как-то связано со следами белого порошка вокруг одной из его ноздрей. Я изо всех сил себя сдерживаю, чтобы не наклониться и не вытереть ее уголком салфетки. Чарли встает, возвращаясь к своей роли ведущего, и забирает у Уилла микрофон. Я ловлю себя на том, что внимательно выискиваю любой признак того, что он слишком много выпил. Осунулось ли его лицо, как это обычно бывает? Покачивается ли он? «А теперь», — говорит он, — Но тут же раздается ответный крик, когда гости, особенно я замечаю друзья жениха, стонут, глумятся и закрывают уши. Чарли краснеет. Мне жаль его. Он пытается снова. А теперь пришло время для речи Шафера. Прошу аплодисменты. «Джонатану Бриксу! Не опозорь меня, Джона!» — кричит Уилл, сложив ладони рупором. Он улыбается и гримасничает. Все смеются. Мне всегда тяжело слушать речь Шафера. Столько ожиданий. И всегда есть та тонкая грань между тем, чтобы быть слишком ванильным, и тем, чтобы кого-то обидеть. Наверное, лучше быть вежливым, чем пытаться всех покорить. Но у меня такое впечатление, что Джон на ней из тех, кто боится задеть чувства других. Может, мне кажется, но он немного покачивается, когда берет у Чарли микрофон. По сравнению с ним, мой муж выглядит трезвым, как стеклышко. Затем, когда Джонна обходит стол, он спотыкается и чуть не падает. Мои соседи по столу раздражаются смехом и гиканьем. Питер Рамзи издает такой свист, что у меня закладывает уши. К тому времени, как Джонна выходит перед гостями, становится предельно ясно, что он пьян. Джонна молча стоит несколько секунд, прежде чем вспоминает, где он и что должен делать. Он несколько раз стучит по микрофону, звук разносится по шатру. "Давай, Джонни!" кричит ему кто-то. "Мы тут не молодеем!" Вокруг меня гости начинают барабанить кулаками по столу, а ногами по полу. "Речь! Речь!" «Речь! Речь! Речь! Речь!» Волоски на моих руках встают дыбом. Из-за этого я вспоминаю прошлый вечер, первобытный ритм, чувство жестокости. Джонна делает знак, призывая всех успокоиться. Потом всем нам ухмыляется. А затем поворачивается и смотрит на Уилла прочищает горло и делает глубокий вдох. «Мы так давно знакомы с этим парнем! Привет всем из Тревельян!» По шатру проносятся крики, в основном от моего стола. «В любом случае!» — говорит Джонна, когда крики стихают и машет рукой в сторону Уилла. «Посмотрите на этого чувака!» Его так просто ненавидеть, да?» Следует немного затянутая пауза, а потом он продолжает. «У него есть все. Красота, обаяние, карьера, деньги». «Это был упрек? И...» Тогда он показывает на Джулс. «Девушка!» «И теперь я серьезно задумываюсь. Пожалуй...» «Я его действительно ненавижу!» «Кто еще со мной?» Среди гостей проносятся смешки. Кто-то кричит. «Вот-вот!» Джонна ухмыляется. В его глазах сияет дикий опасный огонек. «Для тех из вас, кто не в курсе, мы с уилом вместе учились в школе!» Но это была необычная школа. Это было что-то вроде, ну не знаю, даже лагерь для пленных, как в повелителе мух. Спасибо, что сказал вчера название, малыш Чарли. Видите ли, там все дело было не в оценках. Там все дело было в выживании. Интересно. Мне показалось, что он сделал ударение на последнем слове. Словно это было имя собственное. Я помню, что вчера за ужином они рассказывали нам про игру. Она и называлась «Выживание». Так ведь? «И я вас уверяю», — продолжает Джона. «За несколько лет мы разгребли много дерьма. Сейчас я говорю именно о школьных годах. Это были темные времена, иногда и безумные». Порой казалось, что мы сражались со всем миром. Он оборачивается на Уилла. Правда? Уил кивает и улыбается. В тоне Джона есть что-то странное. Такая опасная грань. Ощущение, что он может сделать или сказать что угодно. И после этого все пойдет по накатанной. Я оглядываю другие столики, гадая, чувствуют ли это другие гости. В комнате действительно стало немного тихо, будто все затаили дыхание. «В этом и смысл лучших друзей!» «Так?» — спрашивает Джона. «Они всегда прикроют твою спину!» У меня такое чувство, будто я смотрю, как бокал раскачивается на краю стола, но не могу ничего сделать, поэтому просто жду, пока он упадет и разобьется. Я перевожу взгляд на Джулс и морщусь. Ее рот сжат в тонкую линию. Она выглядит так, Будто просто ждет, пока все закончится. «А теперь посмотрите на это!» джонна показывает на себя. «Я просто жирный придурок. В костюме на пару размеров меньше!» «Кстати!» Он снова поворачивается к Уиллу. «Помнишь, как я сказал, что забыл костюм?» «За этим стоит...» «Целая история!» Он шатается вперед, чтобы встать лицом к нам, гостям. «Итак, вот вся правда, как она есть!» «Не было никакого костюма. Точнее, он был, а потом его не стало. Видите ли, сначала я думал, что Уилл мне все купит». «Я про это ничего не знаю, но вроде как у подружек невесты так, да?» Он вопросительно смотрит на толпу. Никто не отвечает. В шатре все молчат, даже Питер Рамзи перестал болтать с ногами. «Разве платье не покупает сама невеста?» спрашивает нас Джона. «Такое ведь правило, а?» «Если ты заставляешь кого-то носить всякую хрень, и у них нет выбора!» «И старина Уилл захотел, чтобы я сшил себе костюм на заказ, не поскупился!» Теперь он уже вошел во вкус. Джон расхаживает перед нами взад-вперед, как комик на вечере с открытым микрофоном. «В общем, стоим мы в магазине». Я вижу ценник и думаю про себя. Нифига себе он щедрый. 800 фунтов. С таким костюмом легко кого-нибудь завалить, да? Но за 800 фунтов. Лучше уж заплатить кому-то, а потом завалить. В смысле, зачем мне костюм за 800 фунтов? Не то чтобы я каждые две недели хожу на какие-то модные вечера. Но я подумал, ладно, если он хочет, чтобы я пошел в этом, то кто я такой, чтобы спорить? Я смотрю на Уилла. Он улыбается, но немного натянуто. Но потом, говорит Джона, наступает неловкий момент у кассы, когда он просто отходит и ждет, пока я заплачу. И я все это время молился, чтобы операция прошла успешно. И то, что она прошла, было грёбаным чудом, если честно. А он просто стоял и улыбался. Как будто он правда сам его купил. Как будто я должен повернуться и поблагодарить его. «Похоже, шутки кончились», — шепчет Питер Рамзи. «И на следующий день я сдал костюм». Разумеется, Уэллу я это говорить не собирался. Так что я придумал весь этот план задолго до того, как приехал сюда. Притвориться, что оставил костюм дома. Ну, не погонят же они меня за ним обратно в Англию. И слава богу, что я живу в глуши. Так что никто из вас не мог любезно предложить заехать ко мне домой и захватить костюм. Вот это было бы неловко, «Это должно быть смешно?» – спрашивает женщина напротив меня. «Восемьсот фунтов за костюм!» – говорит Джона. «Восемьсот!» «Потому что внутри на костюме написано чье-то имя!» «Мне пришлось бы почку продать!» «Мне пришлось бы продавать все это!» Он похотливо проводит руками по своему телу под несколько вялых свистков «На улицах!» «И знаете ли, мало кому захочется провести ночь с волосатым придурком под сорокет!» Он громко смеется. Следуя его примеру, как будто по команде некоторые из зрителей смеются вместе с ним. Это смех облегчения, словно многие до этого сидели, затаив дыхание. «В смысле?» — говорит Джона. Явно не закончив. А он ведь мог купить мне костюм, правда? Не то, чтобы у него не было кучи бабла. В основном благодаря тебе, Джулс, дорогая. Но он скупой ублюдок. И я говорю это, разумеется, за большой любовью. Он делает вид, что хлопает ресницами, жутко пародируя малолетних поклонниц. Уилл больше не улыбается. «Я даже не могу заставить себя посмотреть на выражение лица Джулс. Я чувствую, что мне нельзя смотреть, но это не так уж сильно отличается от того ужасного низменного желания разглядывать место автомобильной аварии». «Но неважно», — говорит Джона, — «пофиг». Он без вопросов одолжил мне свой запасной костюм. Так поступают друзья, да? Хотя должен предупредить тебя, приятель. Он подтягивается, и пуговицы на пиджаке едва ли не трещат. Он уже не будет прежним. Джона снова поворачивается к нам лицом. Но ведь в этом-то... И вся прелесть лучших друзей, правда? Они всегда прикрывают твою спину. Может он искряга, но я знаю, что он всегда меня поддерживал. Он кладет свою большую руку на плечо Уила. А тот выглядит так, будто слегка прогибается под весом, будто Джонна давит на него сверху вниз. «И я знаю, правда знаю, что он никогда не обманул бы меня!» Он поворачивается к Уиллу, наклоняется ближе, как будто изучает его лицо. «Правда, приятель?» Уил поднимает руку и вытирает лицо там, куда, кажется, попала слюна Джона. Повисает пауза. Неловкая, затянутая пауза. Во время которой становится ясно, что Джона на самом деле ждет ответа. Наконец Уилл говорит. Нет, не обманул бы. Разумеется, нет. Вот и хорошо, говорит Джона. Вот и здорово потому что <смех> мы через такое вместе прошли. Я столько о тебе знаю, дружище. Было бы неразумно, да? Со всей этой нашей общей истории. Ты ведь все помнишь много лет назад. И он снова поворачивается к Уиллу. Лицо Уилла резко белеет. Какого хрена? шепчет кто-то за столом, несет Джонна. Он к чему-то клонит? «Знаю», — слышу я чей-то ответ. «Это безумие». «И знаешь что?» — продолжает Джонна. «Я переговорил немного с ребятами. Мы решили, что неплохо бы последовать традициям в честь старых добрых времен» он обращается к гостям. «А, народ!» Как по команде, друзья жениха встают. И все они окружают Уилла за его столом. Уилл добродушно пожимает плечами. «Ну, что же поделать?» Все смеются. Но я вижу, что Уилл не улыбается. «Подходит к ситуации!» — говорит Джонна. Традиции и все такое. Идем, приятель. Будет весело. Парни хватают Уилла. Все смеются и аплодируют. Если бы не это, то ситуация выглядела бы намного более зловещей. Жонна снял галстук и завязал жениху глаза. Затем они поднимают его на плечи и уходят. Вместе с ним уносят из шатра сгущающуюся темноту.